Глава восьмая Следить за старшим сотрудником оказалось не так уж сложно. Он не отрывал глаз от смартфона, что-то пролистывая на ходу. А потом и вовсе сел в метро, наплевав на привычку сторожилов везде передвигаться пешком. Мы устроились в соседнем вагоне, проверяя, на каждой станции вышел объект наблюдения или нет. Таким образом, мы объехали половину кольца, покинув вагон лишь на остановке «Млечный путь». где находилась одноименная гостиница. Андрей Витальевич действительно неплохо изучил план Калхиды и почти не мешкал, выбирая нужный уровень или поворот. Но я-то излазила колхиду Калхиду сверху донизу и всегда знала, какой тоннель не имел боковых ответвлений, чтобы не тащиться следом, рискуя попасться бондарю на глаза, а перехватить его в конечной точке маршрута. Платье, еще недавно вызывающее целую гамму восторженных чувств, Теперь раздражала своим неудобством. Я то и дело спотыкалась и путалась в пышном подоле. — Ты похожа на золушку, сбежавшую из бала. Пошутил Валентин, когда я в очередной раз наступила на юбку и тихо ругнулась сквозь зубы. — Да, а вот так золушка делала. Разозлившись, я расстегнула пуговицы на спине и стащила многослойное платье через голову, оставшись в одной нижней сорочке из атласа телесного цвета на тонких бретельках. Сразу стало зябко и непривычно легко. «Ага, в одном фильме для взрослых». Парень подмигнул с похабным видом, и я шлепнула его по плечу, и мы поспешили дальше, сокращая отрыв. Бондарь постукивал каблуками начищенных туфель, далеко впереди, поднимаясь по гулкой железной лестницы для персонала. Пришлось перейти на рысцу, чтобы не упустить, в какую сторону он свернет. «Ага». Объект направился в главный зал 17-го блока, где находились магазины, аттракционы для детей и всякие клубы по интересам. Вроде сообщества любителей шахмат. Хорошо, что слежка выпала на позднее время, когда вместо ярких прожекторов включились голубоватые ночники. Нам не пришлось протискиваться сквозь толпу, вышедшую поразлечься после работы, и отвечать на неудобные вопросы по поводу моего вида. Магазины и клубы закрылись, Погасла подсветка у витрин, остановила бег-карусель с игрушечными лошадьми, разрисованными ромашками и васильками. У входа в пустой кинотеатр валялся картонный стакан с просыпавшимся попкорном. Хуже, что помещение было просторным и лишенным колонн или перегородок. Пришлось перемещаться короткими перевешками, прячась за качелями и приседая за спинками лавок. Под ногой что-то зашуршало. И я застыла, не решая сделать следующий шаг. Бондарь тоже остановился, прислушиваясь. По счастью, полночные брожения разбудили местную любимицу, полосатую кошку по кличке Муся. Та спрыгнула с пластикового седла одной из лошадей, потянулась и с вопросительным мяуканьем подрусила к Андрею. Потерлась от джинсы, выгибая спину и задирая хвост. Бондарь наклонился и почесал подставленную мордочку с розовой мочкой носа. «Прости, нет для тебя ничего». «В следующий раз захвачу». И пошел дальше. Я хотела продолжить движение, но Валентин меня придержал, ткнув пальцем под ноги. Опустив глаза, я беззвучно охнула. Весь пол был усеян опавшими листьями, высохшими и свернувшимися в трубочку. Я перевела взгляд выше. С вертикальной клумбы свисали поникшие стебли, кое-где с остатками зелени и не раскрывшимися бутонами. И так было повсюду. Вместо пышных зарослей и стендов торчали голые ветки, казавшиеся черными в полумраке. Сухие листья усеивали дорожку между павильонами и детской площадкой, словно мы находились не на космической станции, а в осеннем парке на Земле. Только это было неестественно, неправильно. И потому не вызывало ни малейшего желания прыгнуть в пахнущую терпкой сыростью кучу и с шумом раскидать ее ногами. «Смотри!» Валентин раздвинул стебли, открыв ячейку с питательным гелем, густым, словно желе. Между погибших растений пробивались белые, покрытые слипшимися ворсинками ростки. Ешки-матрешки, и вон там тоже да но везде. И я поежилась, замечая все новые, новые близники, и новые признаки непонятной и чуждо человеку жизни. Захотелось немедленно выдрить всю эту гадостную щетину, растоптать. «Бросить в печь для мусора и спалить. Что это, как думаешь?» «Не знаю. Но ему все равно, где расти». Валентин указал на качели, перекладе перекладины которых тоже свисала лохматая бахрома. «С такой скоростью скоро вся станция превратится в джунгли. Может, это не растения, а водоросли? Они бывают чертовски живучими. Вроде австралийской поседонии. Не понимаю, почему в лаборатории не забили тревогу». Хотя есть одно подозрение. Ты о чем? Помнишь семя, которые я забрал на анализ? Я энергично покивала. Такое забудешь. Я запустил расшифровку ДНК. Но программа выдала ошибку. Компьютер завис. Пока ходил за сисадмином, семя исчезла. Возможно, его просто выкинули. Я вообще-то не имел права занимать чужое место. Но вдруг заражённых гораздо больше. И кто-то из них проник и в лабораторию. Ужас. По спине, едва прикрытый легким атласом, пробежал холодок. Я вспомнила изродованных людей в настенной квартире, жрущих гнилые овощи прямо с пола. Сперва она действовала в одиночку. Потом подсадила семена в соседей. Те, в свою очередь, могли заразить еще кого-то. А дальше покатилась по нарастающей. Семя меняет внешность и разум людей. и не в лучшую сторону. Но как быстро это происходит? За час? За два? За целый день? Получается, никому нельзя доверять. Юшки матрёшки Пока мы глазели на кошмарные побеги, силуэт Бондаря успел раствориться в сумраке коридора. И даже звук его шагов поглотило дыхание станции, рождавшееся из бесконечного гула машин, громыхания грузовых лифтов, Шипение моторов-редукторов, шлюзов и гермодверей. Мы побежали вперед, больше не таясь, и метров через двести наткнулись на перекресток. Валентин развернул карту в смартфоне, для удобства спроецировав ее на металлическую переборку. И я наморщила лоб, вспоминая, какой поворот куда ведет. Так, вот эта прямая и узкая кишка, где вечно воняло плесенью, соединялась с проходом соседний блок, Но если бы Андрей направлялся туда, логичнее было бы выйти не на этой станции, а на следующей. Налево располагались раздевалки со скафандрами и шлюз до выхода в поверхность кольца. Пользовались ими только рабочие, обслуживающие холодильники, излучатели и солнечные батареи. Вход строго по пропускам. А вот дорога направо вела в три протекавших друг друга зала, последний из которых был тупиком. В первом располагался пункт связи, во втором гостинице «Млечный путь», а в третьем – самый глубокий бассейн «Калхиды», где обычно проводились разные тренировки. Раньше никакого «Млечного пути» не было, а на его месте находился центр профессиональной переподготовки, к которому относился и бассейн. Но потом выяснилось, что гостиница на «Калхиде» нужна больше, и центр переоборудовали, превратив классы в неплохие номера. Мне показалось, что эти три локации, работавшие круглые сутки, были более перспективны. «Направо», – скомандовала я. Через сотню метров мы очутились в помещении с десятью кабинами, по пять с каждой стороны. Благодаря занавескам, подвешенным на штангах с помощью колец, пункт связи больше напоминал примерочную в магазине. Но вместо зеркал внутри располагались терминалы для записи видеосообщений. Их пересылали с помощью лазерного луча, направленного на Землю, Марс или куда там забросил адресата. До земли запись шла около 20 минут. После переезда я часто болталась в 17 блоке, пытаясь общаться с оставшимися домоприятелями. Но постепенно дружба сошла на нет. Разве это разговор, когда реплики собеседника приходится ждать по 40 минут? В центре комнаты располагалась мягкая зона с двумя креслами и диваном, где обычно болтали, дремали или копались в телефонах в ожидании своей очереди посетителя. Связь была дорогой. Пропускная способность луча ограниченной. Пункт работал круглосуточно, поскольку погрузочно-разгрузочные работы на станции никогда не прекращались. Не было такого, чтобы на диване не изнывали от ожидания хотя бы два-три менеджера, спешащих принять накладные или заверить заказчика, что груз уже в пути. А возле автомата с орехами и шоколадом частенько околачивались пилоты и навигаторы, выбирая чем запастись на следующий рейс. Но сегодня в зале не было никого. «Ты не обратил внимания? На дверях не висело никакого объявления?» Шепотом спросила я у Валентина. «Не заметил. А почему ты спрашиваешь?» «Куда все подевались? Это странно». Валентин пожал углобатыми плечами. «Наверное, всех прогнали. Это же место преступления, раз Бондарь сюда пришел». «Тогда бы все переградили поставили охрану. Нам же никто не помешал сюда зайти». «А если...» Я перебила Валентина, приложив палец к губам и кивнув на противоположный конец зала, где имелся еще один выход. Через него можно было попасть в гостиницу и находившийся за ней бассейн. Мне почудились голоса. «Нет, не почудились», — в коридоре показалась фигура, окликнувшая Бондаря по имени. Судя по грузным очертаниям и тяжелой неторопливой походке, Из гостиницы вышел начальник отдела безопасности подполковник Яшин, которого на станции из уважения звали просто полковник. Был он старым, хорошо за 60, с редкими седыми волосами и наметившимся подформенным кителем брюшком. Однажды отец попросил полковника прочитать мне лекцию о пагубных последствиях нехорошего поведения. Мы провели в кабинете ровно 10 минут. Все это время полковник просидел молча с каменным лицом Точно так же поглядывая на часы, как и я. Мы с Валентином, не сговариваясь, нырнули в кабинку и задернули занавеску. Внутри, оказалось, тесно воняло потом и курицей, жареной во фритюре. Сенсорная клавиатура терминала была измазана каким-то соусом, в углу валялась скомканная овощная бумага. Последний посетитель кабинки оказался то еще свиньей, и я заняла прикрученный к полу табурет. А Валентин втиснулся между ним и стеной, прижавшись животом к моему плечу. «Ты чего пыхтишь?» «У меня нос чешется, и стол ребром в спину уперся», — пожаловалась я. «Не вздумай чихнуть». «Это зависит не от меня». от кого?» Пока мы припирались, ожил терминал, среагировав на присутствие человека. На экране всплыли крупные буквы, ярко-красные на черном фоне. Сообщение помигало, привлекая внимание. «Услуга временно недоступна. Из-за коронарного выброса масс оборудование для связи вышло из строя. Ведутся ремонтные работы». «Ты в это веришь?» Шепотом поинтересовался Валентин. Красный отцвет от терминала разделил его лицо пополам, придав ему сходство с рисунком из комиксов. «Не на груш, Хмур ответил я, помотав головой. «Ситуация ухудшилась», Наши предполагаемые противники, как обозначил их Бондарь, нанесли следующий удар. Успел ли Андрей Витальевич отправить сообщение своему человеку на земле? Я тянула, кразя навески и выглянула в щель. В зеленом пятне света, отбрасываемом лампой табло с надписью «Вход» стоял полковник, одетый, как всегда, по форме в темно-синий китель с нашивками на плечах и груди, голубую рубашку и наутюженные брюки. Из-за козырька фуражки и низко надвинутый на лоб глаза оставались в тени. Почему-то мне показалось, что полковник помолодел. «Андрей Витальевич, почему вы покинули пост? Странное дело», — ответил Бондарь задумчивым прищуром, поглядывая на гермозатвор. «Мне пришло сообщение, что постояльцы гостиницы вторые сутки не покидают номера и не отвечают на звонки». Но потом запрос удалили без объяснений. «Вас зря побеспокоили. Возвращайтесь в парк. Ситуация взята под контроль». «Хорошо». Андрей равнодушно пожал плечами. «А что там случилось?» В голосе его звучало лишь легкое любопытство. Но мне уже был знаком этот якобы безразличный тон. постояльцам стало плохо». «У троих диагностирована лихорадка Бартиньолла. Всех отправили в медицинский блок. Гостиницу закрыли на санитарную обработку». «Понятно». Все так же спокойно», — ответил Андрей, развернулся, заложив большие пальцы на ремень джинсов и ленивой походкой направился к лестнице. Полковник проследил за удалявшейся фигурой, пока та не скрылась в темноте. Затем почесал щеку, с досадой глянул на пальцы, испачканные в чём-то вроде краски, А их платком и тоже ушел. И только тогда я сообразила, что с ним не так. У полковника было суровое, багрово-коричневое лицо с загрубелой кожей, покрытой ямками и красными звездочками лопнувших сосудов. В молодости он подолгу работал в открытом космосе, а в те времена защита скафандров была далёкой от совершенства. Частая смена давления и солнечной радиации наложили на его внешность специфическую печать. Но сейчас кожа выглядела ровной и на два туна светлее. — Пошли. Никого нет. — шепнул Валентин. — Андрей Витальевич скоро вернется. Убежденно ответила я. — Зачем? Он же не врач. — Брехня. Там нет никакой лихорадки. Полковник намазался тональным кремом. Ты можешь представить военного пенсионера, тридцать лет проработавшего в космосе, озабоченного отсутствием румянца или тем, что у него прыщик вскочил. Он заражен. Валентин помрачнел. Шаги полковника, эхом отдававшиеся в пустом зале, стихли вдали. Мы затаились в кабинке, стараясь поменьше ворочаться и говорить. Когда у меня затекла нога, а в голову начали закрадываться сомнения, не ошиблась ли я, стройный силуэт Бондаря обрисовался на фоне стены. Бесшумно скользнув мимо кабинок, Андрей Витальевич остановился у гермозатвора и поднес карточку сотрудника охраны к электронному замку. На дисплее загорелся красный крест с подписью «Уровень допуска недостаточен. Проход запрещен». «Ага, попался!» Андрей, наклонившийся, чтобы изучить стальную накладку на замке, резко выпрямился, придержав шляпу на затылке. «Как вы сюда попали? Ногами!» – буркнул мой спутник. «Ты, Валентин, я правильно понимаю». Дождавшись неохотного кивка, Бондарь продолжил. «Валентин, бери Дашу и возвращайтесь на танцы». «А ты не вернулся, хотя получил прямой приказ», – заметила я. Бондарь усмехнулся уголком рта. «Но, Даша, я серьезно, Не стоит здесь разгуливать, да еще и без... в таком наряде». «Значит, тебе совсем не нужна наша помощь?» Я вытащила из крошечной сумочки, прилагавшейся к платью, и оставшейся болтаться на поясе копию пропуска отца. Демонстративно покрутила поблескивающий серебром прямоугольник, поднесла к замку. Красный крест сменился зеленым кругом. Что-то звучно лягнуло внутри металлического полотна. «Отдай!» Андрей Витальевич требовательно протянул руку. «Нет!» Я помотала головой, спрятав карточку за спиной. «Дарья, ну что за детский сад? Я ведь могу...» Бондар не договорил, закашлявшись в поднесенный ко рту кулак. Валентин скривился, наморщил нос, а я зажала пальцами ноздри. Из шлюза, находившегося за гермозатвором, хлынула чудовищная вонь.